Глава третья. Просьба Сандры. «Нет, ты меня не дослушала!» – запищала Сандра. «В нашей человеческой семье осталась Дея. Она слаб сбилась, утешая Юлю и Лену. Даже их папа Шурик слег, давление у него подскочило. Я ужасно расстроилась, поэтому в спешном порядке отправила к ним Босю. Дея одна не справлялась». Но и вдвоем они не смогли хозяев утешить. Я велел отправиться в мир людей Холли, работы по дому и саду море. Мы несколько месяцев назад ремонт начали. И тут мне на голову упала рада фон Людовик ибн Филипп И Беатриса слео в придачу. Кто? поразилась Муля. Фон ибн. Впервые такое заковыристое имя слышу. «Ой-ой! Прямо на голову упала, спросил кто-то сзади. «Наверное, тебе больно, да? Шею не сломала?» Мулечка обернулась. Из окна своей спальни свесилась Мафи. «Подслушивать некрасиво», — сукаризной заметила Муля. Мафи скосила хитрые глаза к переносице. Я не собиралась греть уши чужими тайнами. Случайно свидетелем вашей беседы стала. «Правда — Правда? — прищурилась Муля. — И давно ты случайно здесь висишь? — Когда ты ушла, я сразу в спальню побежала, — бесхитростно объяснила Мафи. — В столовой Феня она меня от подоконника сразу прогоняет. Но я не подслушиваю. Я бдю. Если бы не моя бдя... «С Марсией и Нареттой могла бы жуть-жутчайшая случиться. Помнишь, как они по дороге из мармелада пошли?» Мафи вспоминает события, о которых рассказано в книге Дарьи Донцовой «Дорога из мармелада». «Кто их спас?» «Я». «Почему?» «Потому что бдю». «Неправильно говорить я бдю. Моя бдя!» — проворчал Черчилль, выглядывая из столовой. «Да?» — изумилась Мафи. А как тогда? — Я проявляю бдительность, — объяснил ученый Мопс. — Слишком длинная фраза получается, — запищала Куки, появляясь рядом с Черчиллем. — Муля, а почему вы беседуете во дворе? Какао стынет? Сандра сплеснула лапками. — Здрасте. Все уже тут. У нас с вашей мамой секрет. — Неси его в столовую, — велела Маффи. Честное слово, никому тайну не разболтаем. Сандра, вздыхая, направилась в дом. За ней, улыбаясь, шла муля. Выпив чашку какао, йоркширская тарьериха попыталась всхлипнуть, но не смогла. — Что-то у меня не получается расстроиться до слез, — удивилась Сандра. — Таково влияние какао объяснила Феня. Оно устраняет печаль. Зачем рыдать, если можно не рыдать? От слез только голова болит, заявила Зефирка. Лучше рассказать друзьям о беде. Они помогут. И чем больше приятелей о ней узнают, тем меньше у тебя горя останется. Каждая кем-то сказанная фраза. Не плачь я люблю тебя и непременно помогу, уничтожит часть неприятностей. Начинай. Сандра стала обмахиваться салфеткой и одновременно повествовать о том, что произошло. У мамы Йоси есть дальняя родственница, пятиюродная сестра пятого дедушки, шестого брата третьей племянницы, второго сына, девятого отца, прабабушка Йоси. «Ой-ой!» – подпрыгнула Жози. «Без хорошей порции варенья из ежемалинки и не понять, кто есть кто». «Варенье-то тут при чем удивилась Мафия. «От сладкого ум обостряется», – пояснила Жози. «Второй сын девятого отца прабабушки», – задумчиво протянула Феня. «Я всегда считала, что отец у собаки один». Черчилль поднял лапу. «Родство запутано. Но Сандра же не хочет, чтобы мы составили генеалогическое древо ее семьи». Генеалогическое дерево?» Еле выговорила мафия. «Черчилль, где оно растет?» «Дерево мафии. Называется гениальное. Ты просто не расслышала» живо пояснила Куки. Черчилль постучал лапой по столу. Как председатель совета старейшин хранителей прекрасной долины, налагаю вето на все разговоры. Повествует сейчас только Сандра. Теририха затараторила. У дальней родственницы мамы Йоси есть дочь, которая поет на сцене. Зовут ее Рада фон Людовик ибн Филипп. Она очень устала от концертов, публики, журналистов, поэтому приехала в деревню за Синей горой в Глуш, чтобы отдохнуть. За Радой фон Людовик ибн Филипп надо ухаживать, создавать ей наилучшие условия для восстановления нервной системы, которая сильно расшатана. Но Йося только-только вернулась из мира людей. Она превратилась в крохотного щенка. Боня и Холли умчались на помощь к Дее. Сандра не успевает воспитывать малышку и опекать гостей. «Возьмите их к себе ненадолго», — молила Яркшириха. «На месяц только. У меня голова уже на бок свалилась от забот». «А выглядит вроде нормально», — удивилась Жози. «Ровно на шее держится». «Конечно, дорогая, нет проблем». «Друзья всегда придут на помощь», — сказала Муля. «Приводи всех. У нас несколько комнат свободно. Когда Рада появится?» «Прямо сейчас!» — завопила Сандра и выскочила в окно. С улицы послышался звон. «Надеюсь, она не разбила мой горшок с рассадой?» — занервничала Жози. «Надо посмотреть!» Куки подпрыгнула. «Я с тобой!» «Пойду приготовлю спальню», — засуетилась Муля. «А я принесу из кладовой постельное белье, сказала Капитолина. «Хватит ли запасов какао?» — возбудилась Зефирка. «Сбегаю в лавку». Спустя пару минут в комнате остались только Мафи, Черчилль и Феня. Самый умный мопс пересел в кресло-качалку. Фенечка набросила на колени супруга плед и подала ему толстую книгу. «Спасибо, милая», — поблагодарил муж. Положил том на маленький столик, снял очки, водрузил их на книгу, закрыл глаза и захрапел. Феня взяла с подоконника пачку бумаги, ручку, села за стол и начала писать тихо лепеча. «Летопись». 450-е столетие от появления первого хранителя на земле. Год 18 марта 23 числа. В наш дом сегодня... маффи протяжно вздохнула. «Что случилось, дорогая?» спросила Феня, не отрываясь от работы. «Хочу спросить у Черчилля?» ответила Мафи. «Как?» «Тише, милая». «Он работает. Потом придешь к нему с разговором», — остановила ее Финюша. «У него глаза закрыты», — возразила Мафи, — «и храп несется по всей комнате». Заведующая архивом Прекрасной долины отложила ручку. Если академик сомкнул веки и сопит, сидя в качалке, то понятно, что он посапывает от умственного напряжения. Размышляет над очень важной проблемой, глобальной. Как сделать всех собак-кошек в мире людей здоровыми и счастливыми? Не стоит ему мешать в такой момент. Может, я тебе помогу? Черчилль сказал, что он легает ветку, пробормотала мафи. И теперь нельзя разговаривать. И где же эта ветка? Черчилль забыл ее легнуть? Значит, можно болтать сколько душе угодно? Или я не видела, как он ногами дергал?» «Ветку?» – опешила Феня. «Какую?» «Вот я об этом и спрашиваю», – заявила мафия. «Где она?» На мордочке Фени появилось выражение недоумения. «Теряюсь в догадках. Можешь точно воспроизвести...» «Слова моего супруга!» Мафи собрала лоб складками. «Как председатель совета старейшин-хранителей легаю ветку на все разговоры. Вот!» Феня прикрыла мордочку лапой, закашлялась, потом объяснила. «Мафуня, не легаю ветку!» Налагаю вето, то есть запрещаю. Наложить вето – это значит запретить. Кстати, налагать не надо путать с возлагать. Последний глагол обозначает класть. Да, я поняла. Класть вето – обрадовалась мафия. Но почему Черчилль просто не сказал «Перестаньте болтать»?» Эта фраза звучит невежливо, вздохнула Феня. «И где он вето хранит?» полюбопытствовала Мафуня. «Почему Черчилль нам его никогда не показывает? Куда его кладут? На голову? Оно тяжелое? Фенюша почесала нос. «Дорогая, вето...» «Не камень, это слово, а налагать вето — это выражение, вроде «вот где собака зарыта», ясно?» «Ну, да», — пробормотала Мафи, пошла к двери, но на пороге остановилась. «Феня, слушаю тебя внимательно», — отозвалась жена Черчилля, — «а какую собаку зарыли?» — спросила Мафи. — Из нашей деревни. — Зачем с ней так ужасно поступили? — И кто? — Черчилль при ней ветку лягнул. Вета поклал, а топсина не послушалась. Из сада раздался хохот Куки и Жози. Феня сделала глоток чая. — Видишь ли, дорогая, для начала скажу, что глагола «покласть» не существует. Есть глагол «Положить». «Она приехала!» — закричала Жози. «Ой, какая пушистая! Красивая! Большая!» Раздался оглушительный треск, грохот и вопль куки. «Дом разваливается!»